Глава 27. Столкновение с американским оленем. Базиль, уверенный в успехе, бросился вперед, не зарядив своего ружья, что для него было совершенно не свойственно. В несколько прыжков очутился он на открытом месте и увидал оленя, который, к его удивлению, был только ранен и стоял, подогнув передние ноги. Подойдя ближе, Базиль увидел след пули на шее животного, которое, как только заметил своего врага, сейчас же поднялось и с горящими, как у тигра, глазами и выставленными вперед рогами бросилось на охотника. Тот отскочил в сторону, но олень снова повернулся к нему и поднялся на дыбы, колотя перед собой острыми копытами. Базиль попробовал защищаться ружьем, но оно было моментально выбито из его рук. Охотник внимательно и быстро осмотрелся кругом и увидел дерево, к которому бросился почти настигаемый разъяренным животным. Он едва успел забежать за дерево, как олень уже был по другую сторону его и рогами содрал кусок коры. Еще более выведенный из себя недоступностью противника Он обратил всю свою ярость на дерево и стал изо всей силы ударять в него рогами и передними копытами, дико храпя. Скоро вся кора, футов на шесть от земли, была содрана. Базиль тем временем оставался на противоположной стороне дерева, меняя свое положение сообразно движениями оленя. К несчастью, дерево оказалось топлем, и Базиль не мог влезть на него, так как ветки начинались слишком высоко над землей, а само дерево было слишком толстым для того, чтобы влезть на него, держась за ствол. Так продолжалось час. Олень временами отдыхал, потом снова нападал с прежней яростью. Рана его, к сожалению, не была смертельна, но чрезвычайно мучительно и только усиливала его злобу, И жажду мщения. Базиль начал не на шутку беспокоиться. Он устал и проголодался. Кто и когда освободит его? Когда, наконец, оставит его в покое разъяренное животное? На эти вопросы он не находил ответа. Он слыхал, что олени по несколько дней караулят охотников, спрятавшихся от них за дерево. Базиль был не в состоянии долго выдержать подобное напряжение и чувствовал, что скоро лишится сил, и олень тогда просто растопчет его. А раньше вечера товарищи не хватится его, да и найдут ли они его, тем более, что на твердой, как камень, земле следы его были совершенно не видны. Моренго, на этот раз оставленный в лагере, мог один найти его. Базиль уже переставал надеяться на счастливый исход. Моренго и тот мог легко сбиться, так как Базиль бесконечно блуждал вокруг холма в поисках добычи. Да и олени или другие звери могли с тех пор пройти по его следам и этим ввести собаку в еще большее заблуждение. Холод пугал мальчика, но до отчаяния все же было еще далеко. Перед ним лишь сильнее вставало сознание необходимости предпринять что-нибудь, он снова огляделся. Ружье лежало всего в каких-нибудь ста ярдах. Будь он только в состоянии схватить его и благополучно вернуться за дерево, он мог бы зарядить его и положить конец этой ужасной сцене. Но достать ружье было немыслимо. Олень тотчас же бросился бы на охотника. И, конечно, убил бы его. С противоположной стороны от ружья Базиль увидел несколько деревьев, ближайшие из которых стояло от него не далее, чем в 12 футах. Остальные росли на таком же расстоянии друг от друга. Базиль решил попробовать, перебираясь постепенно от дерева к дереву, добраться до леса, в котором он думал, ему будет легче укрыться а потом даже достичь лагеря. Он дождался момента, когда олень оказался между ним и деревом, к которому собирался бежать. На первый взгляд, такой поступок трудно объясним, но Базиль рассчитал, что ему выгодно будет броситься бежать мимо неуклюжего животного, которому потребуется некоторое время, чтобы повернуться и броситься за ним». Этими минутами Базиль хотел воспользоваться, чтобы установить между собою и оленем некоторое расстояние. Благоприятный момент вскоре настал, и Базиль со всех ног пустился мимо животного и обернулся только тогда, когда был за деревом. Олень подбежал к тому же дереву секундой позже, неистого пыхтя и храпя. Еще более разъяренной хитростью охотника он напал на дерево за которым, как и прежде, скрывался Базиль. Таким же образом достиг Базиль и последующих деревьев, все время безуспешно преследуемый оленем. Он уже надеялся на благополучное окончание своего предприятия, как вдруг глубокому своему огорчению увидел, что между ним и густым лесом лежало слишком большое открытое пространство с очень редкими и тонкими деревьями, за которыми ему невозможно было бы укрыться. Это пространство имело добрых 200 ярдов ширину и тянулось вдоль всей опушки леса. Базиль не решался пуститься через него, зная, что не успеет добежать до середины, как олень настигнет его. Стоя за последним деревом, он увидел, что ветки его начинались немного выше его головы, так что нетрудно было забраться на дерево, что он решил и сделать. Там хоть на время он будет в безопасности и немного отдохнет. Он поднял руки, схватился за нижнюю ветку и, переходя от ветки к ветке, достиг удобного разветвления, где и устроился. Олень бегал вокруг дерева, ударяя в него рогами и передними копытами. Когда он становился на дыбы, морда его была так близко от Базиля, что почти касалась его, и мальчик даже вытащил свой нож в надежде вонзить его в оленя. Ведь ножа направил его мысли на другой путь. Он влез еще выше и, выбрав одну из самых длинных и прямых веток, срезал ее у ствола, Очистил от листьев и веточек, так что она стала похожа на древко копья. К одному из ее концов ремнем, вырезанным из своей охотничьей сумки, он прикрепил рукоятку ножа и таким образом добыл себе грозное оружие. Скоро ему представилась возможность пустить его в тело. Он снова спустился на нижнюю ветку и постарался подманить оленя. Тот не заставил себя ждать и вскоре приблизился. Базиль со всей силой вонзил в него свой нож. Огромное животное зашаталось и с глухим стоном упало на землю. Через несколько мгновений молодой охотник с радостью убедился, что олень был мертв. Он соскочил с дерева, возвратился к тому месту, где осталось его ружье и старательно зарядил его. Затем, вернувшись к убитому оленю, он вставил ему в рот палку, отвязал нож от ветки, отрезал им губы и язык животного. Он положил их в сумку и готов был уже пуститься в обратный путь, когда новая мысль остановила его. Он опять вынул нож, подошел к туше и сделал надрез приблизительно около почек. Вынув пузырь, Он осмотрелся кругом и вскоре нашел то, что искал. Срезав стебель подходящей травы, он смастерил из него нечто вроде трубки и с ее помощью надул пузырь. Затем привязал его к ветке дерева над самой тушей, так что самое легкое дуновение ветра качало его. Все эти предосторожности были им приняты для того, чтобы оградить убитого оленя от волков, а потом при первой же возможности вернуться назад, чтобы взять с собой и остальное мясо. Быстро вернулся он в лагерь, где оленей язык был тотчас зажарен и уничтожен. Затем вся компания отправилась за оставшимся оленем. Он, благодаря колыхавшемуся над ним пузырю, был найден нетронутым, Несмотря на то, что не менее дюжина громадных волков уже бродила поблизости. Как ни странно, эти хищники, отличавшиеся такой хитростью, что их почти невозможно было заманить в капкан, все же могут быть обмануты и напуганы видом надутого пузыря, подрагивающего на ветке. Олень оказался одним из громаднейших представителей своей породы. Ростом он был с лошадь, и лопатообразные рога его весили больше 60 фунтов. Туша его весила не менее полторы тысячи фунтов, и путешественникам удалось лишь в два приема перетащить ее в лагерь. Когда мальчики второй раз возвращались в лагерь, Франсуа захватил и ежа, которого нашел Все на том же дереве, где его оставил базильт.